Под ее изумленным взором я на миг почувствовала себя тутанхамоном, случайно забредшим на вечеринку. Вскоре она утащила меня причесываться, хотя это мне было совершенно ни к чему. Но таков один из местных обычаев, самых прочных и докучливых. Женщины сбиваются в стайки и каждые 10 минут ходят гурьбой причесываться или пудриться. Она сгорала от любопытства, и ей не терпелось выведать все прольюется. Она засыпала меня вопросами, я машинально от них уклонялась, и это ее страшно нервировало. После нескольких намеков, пропущенных мной мимо ушей, она совсем отчаялась, и когда мы уже покидали ее роскошный будуар, бросилась в решительное наступление. — Вы знаете, Дороти, как я вас уважаю. Да-да, еще ребенком, увидев в том фильме. Э, как же он назывался? И потому хочу вас предупредить. О Льюисе ходят странные слухи. — Что? Я похолодела. Наверное, мой вопрос прозвучал, как вопль. Она улыбнулась. — Как он вам дорог? — Неправда, он просто обворожителен. — Между нами ничего нет, — прервала я. Так что за слухи? Ну, в общем, люди говорят, вы ведь знаете нашу публику. Они говорят, что Пол, вы и он, что мы. Что? Пол, я и он. Вы всю бываете с ними обоими, поэтому невольно. Тут до меня дошло, о чем речь и я вздохнула с облегчением. Только-то улыбнулась я весело, как если речь шла о детских шалостях. По сравнению с чудовищной правдой, такая оргия и впрямь представлялась мне школьной забавой. И это все? Ну, какие пустяки! Глория совсем сбилась с толку. Я оставила ее и пошла в сад проверить, не успел ли Льюис в паузе между парой бутербродов прирезать кого-нибудь, кому не глянулись мои блестки. Нет, он вежливо беседовал с одной из голливудских кумушек. Успокоенная, я поспешила окунуться в атмосферу праздника. Вечеринка и впрямь на диву удалась я повстречала несколько бывших поклонников. и Они ухаживали за мной на прополую, хвалили мое платье и цвет лица. Я начинала верить, что нет лучшего средства помолодеть, чем перенести печеночный приступ. У меня, кстати, всегда сохраняются хорошие отношения с прежними любовниками. При встречах они всем видом показывают, как сожалеют, что мы расстались, говорят, что кто то вроде «Ах, Дороти, если бы только захотели тогда!» Тонко намекают на общие воспоминания. Только я не всегда могу припомнить, о чем речь. Увы, с годами память слабеет. Пол издали наблюдал, как я резвлюсь, и слал мне улыбки. Раз или два я встретилась взглядом с Льюисом. Похоже, Глория... Взялась за него всерьез. Но меня это мало трогало. Хотелось просто веселиться. Мне и так порядком досталось в предыдущие дни. Я хотела пить шампанское, вдыхать запахи калифорнийской ночи, слышать смех этих милых и простых, и красивых голливудских мужчин, которые, сколько мне известно, никогда никого не убивали, разве что на экране. Когда час спустя пол подошел ко мне, я была весела, как пташка божия, и слегка пьяна. Рой Дердридж, король вестернов, как раз жалобно вспоминал, как я загубила его жизнь четыре, не то пять лет назад. Воодушевленный воспоминаниями и разгоряченный немыслимым количеством поглощенного мартини, Он бросил на пола весьма воинственный взгляд. Но полы бровью не повел. Он взял меня под руку и отвел в сторонку. Тебе весело? Безумно! А тебе...